Глава 18. Босс опоздал на вечеринку, но это было не его вина. Я не присутствовал при конфиденциальной беседе Вульфа с Кремером, имевшей место в столовой, на чём настаивал последний, ибо у меня были другие дела, и я сидел в кабинете. А так как дверь в кабинет сделана из звуконепроницаемого материала, и я её естественно закрыл, ничего слышно не было. Я мог слышать только обрывок разговора, когда проходил мимо дверей, чтобы встретить прибывших гостей. Красное кожаное кресло, разумеется, было зарезервировано за инспектором Кремером. Перли Стеббинс уселся поблизости от него у стены и разглядывал собравшихся. Джером и Рита Арков, а также Том и Фенни Ирвин сидели в первом ряду, где мы с Солом расставили стулья. Ирвин придвинул свой стул к стулу жены, но почему-то не взял ее руку в свою. Мистер и миссис Хэральд, а также Альберт Фрейер сидели поодаль возле глобуса. За Аркофами и Ирвинами расположились Ульям Лессер, Патрик Дигон и Сол Пензер, который сидел между нами, чуть-чуть отодвинув стул назад. Таким образом, между мной и Дигоном не было никаких преград. Сол же находился от него на расстоянии вытянутой руки». Было 9:15, и тишина, нарушаемая лишь тихим бормотанием голосов, становилась невыносимой, когда наконец открылась дверь и вошли Вулф и Кремер. Вулф направился к своему столу и сел в кресло. Кремер стал в позу и приготовился произнести речь. Хочу, чтобы вы поняли, это не официальное расследование, начал он. Пятеро из вас пришли сюда по моей просьбе, но это была всего лишь просьба. Сержант Перри Ли Стивенс и я находимся здесь в качестве наблюдателей, а поэтому не несём никакой ответственности за всё то, что скажет либо сделает Нир Вольф. То есть дело сейчас обстоит так, что вы можете в любой момент встать и уйти. Всё это не совсем законно, не так ли, инспектор, спросил Арков. Я сказал, что вы можете встать и уйти, повторил Креймер. Он простоял ещё какое-то время, наконец направился к Преслу, сел и злоуставился на Вулфа. Вулф огляделся правшившихся. Хочу начать с совпадения, хотя это и несущественно, начал он тоном светского сплетника. Несущественно? Да, однако же нельзя сказать, чтобы было совсем неуместно. Читая сегодня за завтраком Times, я обратил внимание на сообщение из Вашингтона, помещённое на первой странице. Он взял со стола газету. Если позволите, я вам кое-что процитирую. Сегодня под комиссией Сената был рекомендован закон, предусматривающий полную подотчётность правительственных инспекций всех частных благотворительных и пенсионных проектов. Это предложение было основано на двухгодичном изучении этой практики, в результате чего были обнаружены всевозможные нарушения, от обычной небрежности до растрат на общую сумму в миллионы долларов. Комитет признал, что фонды выросли до размеров, позволяющих в настоящий момент обеспечивать пособиями 29 миллионов рабочих, а также 46 миллионов их иждивенцев. Одни активы пенсионных фондов в настоящий момент составляют примерно 25 миллиардов долларов. Сенатская группа, возглавляемая сенатором-демократом от штата Иллинойс Полем Х. Дугласом, заявила, что в то время как подавляющее большинство пенсионных, а также благотворительных программ со всей ответственностью притворяются в жизнь, существует множество примеров, когда права обездоленных игнорируются. В других случаях фонды, выделенные на осуществление этих программ, становятся добычей бессовестных людей. Вулф отложил газету в сторону. Там есть кое-что ещё, но и прочитанного достаточно. Я цитировал для протокола, а также по той причине, что этот материал даёт нам возможность поставить слово благотворительность в один ряд с крупными суммами денег. Целую неделю я безрезультатно пытался напасть хотя бы на какой-нибудь след человека, убившего Майкла Малоя. А следовательно, Джонни Кимза и Эллу Рейс. Трудная оказалась задачка. Патрик Диган возглавляет организацию, которая носит название Благотворительная ассоциация союзов механиков. Что касается большой суммы денег, то она была обнаружена в сейфе Малоя, который он арендовал под вымышленной фамилией. она толкнула от себя газету тоненькая ниточка в результате терпеливой и усердной работы в конце концов указала бы мне дорогу к истины но к счастью мне ею воспользоваться не пришлось здесь на моём столе находится пачка бумаг содержащая доказательства следующих фактов на протяжении ряда лет малой скупал небольшие участки земли в различных уголках страны Их стоимость, а также сумма денег, которые ему пришлось за них выложить, были невелики. В каждом случае в графе покупатель значился какой-нибудь лагерь: Всемирный детский лагерь или детский лагерь Голубое небо. На их приобретение, а таких объектов оказалось 28, ушло около 2 млн долларов, принадлежащих организации мистера Дигана, которые были выданы под закладные Доля малоя составляла 1/4 этих незаконных прибылей. Диггану оставалось 3/4 из них. Я полагаю, каждому приходилось нести ещё кое-какие расходы. Наконец, последняя такая сделка под закладную состоялась не так давно, 17 октября нынешнего года. Я бы мог сообщить вам множество всяческих подробностей, однако вполне достаточно знать дело в общих чертах. Желаете прокомментировать сказанное, мистер Дигган? Разумеется, все взгляды были устремлены на Диггана, в то время как он не отрывал глаз от лица Вулфа. Нет. Скажу только, что это возмутительная клевета, и что я за неё спущу с вас шкуру. Предоставьте эту самую пачку бумаг, потребовал Дигган. Вулф покачал головой. Вам их предоставит окружной прокурор, когда сочтёт нужным. Но я потешу ваше любопытство. Когда молодой, встревоженный, проводимый сенатом расследованием, решил покинуть страну, прихватив с собой свою долю, а также секретарь Шуделье и Бранд, он запихнул самые важные документы в чемодан, который хранил в квартире Делье и Бранд. Всё это наводит на некоторые размышления, поскольку благоразумия ради их следовало уничтожить. Похоже, он надеялся использовать их в будущем, скорее всего, с целью избежать наказания, сообщив улики против вас. «Не подлежит сомнению тот факт, что вы об этом догадались. Вот почему вы его убили. Желаете прокомментировать сказанное?» «Нет. Продолжайте, черт вас возьми». «Минуточку», – раздался голос Кремера. «Я хочу взглянуть на эти документы». «Не сейчас». По нашему с вами соглашению мне был дан целый час без всякого постороннего вмешательства, возразил Вулф. Откуда вы их взяли? Слушайте и сами всё поймёте. Вулф снова повернулся к Диггну. Вам, скорее всего, было известно о том, что эти документы у малое, причём часть из них заполнена вашей рукой. К тому же вы знали либо догадывались, что он намеревается сменить место жительства. Вероятно, вы требовали, чтобы он отдал их вам или уничтожил в вашем присутствии, но он на такой шаг не пошел. Когда вы его убили, у вас не было времени обыскивать квартиру, однако вы могли позволить себе порыться в его карманах и, вероятно, почувствовали облегчение, найдя в них ключ от сейфа, поскольку считали, что это самое подходящее хранилище для документов подобного рода. Но то было слабое облегчение, ведь вы не осмеливались этим ключом воспользоваться. Если он всё ещё у вас, а он, скорее всего, у вас, его можно найти, и он послужит убийственным доказательством вашей вины. У вас теперь есть и другой ключ, поскольку вы являетесь администратором распорядителем наследства Малоя. Однако компания наверняка отличит настоящий ключ от дубликата, который им пришлось сделать. Кстати, Как бы вы поступили, если бы открыв этот сейф в присутствии мистера Гудвина и мистера Паркера, обнаружили бы в нём желанные документы? Вы выработали линию поведения в такой ситуации? Диган молчал. Продолжайте, потребовал Клемер. Откуда бумаги у вас? Вольф проигнорировал его вопрос. Однако их там не оказалось. Ещё один к вам вопрос. Как у вас хватило смелости убить малой, если вы не знали, где документы? Однако лишь ну ответить на него сам, заманив в ловушку Петера Хейза и сделав его тем самым явным виновником случившегося, вы гарантировали себе неограниченные возможности для тщательнейшего обыска квартиры, ибо являлись старым другом миссис Малой. Её здесь нет, чтобы подтвердить сказанное, но с этим можно и подождать. А где она? спросил Кремень. И снова Вулф не обратил на него ни малейшего внимания. Следует признать, что вам, мистер Диган, сопутствовала удача, например, в случае с этим сейфом. У вас был ключ от него, но даже если бы вам была известна фамилия, под которой малой его арендовал, а вам, вероятно, она была неизвестна, вы бы не осмелились к нему подступиться. Но тут вмешалась фортуна в моём лице. Благодаря мне вы получили доступ к сейфу. Вы вам это ничего не дало, поскольку бумаг там не оказалось. Вы же, не имея на руках этих самых бумаг, чувствовали себя в большой опасности. Что вы предпринимаете? Сделаю вам комплимент и предположу, что вы остановились на мысли, что мало мог хранить бумаги в квартире Дели и Бранд, и вступили с ней в переговоры. Но, скорее всего, вы моего комплимента не заслужили. Куда вероятнее, что в переговоры с вами вступила она, ибо, решив выйти замуж за Уильяма Лессера, она желала избавиться от чемодана Маллоя, который все еще находился в ее квартире. Перед тем, как сделать это, она его вскрыла и проверила содержимое. И если в нем были такие предметы, как паспорта или билеты на пароход, либо самолет, она их уничтожила. Она посмотрела пачку бумаг и узнала из них, что где-то есть приличная сумма денег, что вы были связаны с малым, заключая на пару выгодные сделки, и, вероятно, всего знали, где лежат деньги. Она была не такая уж и бестолковая особа. Прежде чем вступить с вами в переговоры, она отвезла чемодан с бумагами в хранилище на Гранд-Централ и там спрятала Потом встретилась с вами, рассказала, что ей известно и что у неё имеется, и потребовала деньги. Это ложь, завопил Уильям Лессер. Вольф метнул взгляд в его сторону. В таком случае вам известно, как она поступила? Нет, но только не так. Это ложь. Тогда позвольте мне закончить. У всякой лжи, как и у правды, должна быть цель. И вот тут-то, мистер Диган, удача от вас отвернулась. Вы не могли дать ей деньги из этого сейфа. Но если бы даже дали ей часть причитающейся вам доли, а она взамен уступила вам бумаги, вы бы всё равно не смогли изъять у неё из памяти то, что она знала, и она всегда представляла бы для вас угрозу. Поэтому прошлым вечером вы пришли к ней на квартиру, как я полагаю, пообещав отдать деньги и забрать бумаги. На самом же деле вы решили убить её. Что и сделали. Я не знаю. Цол Не могу сказать, что сол его проворонил. Сидя между Лессером и Диганом, он естественно сосредоточил всё своё внимание на последнем. Лессер же не дал предупредительного сигнала. Он просто перегнулся через колени Сола, намереваясь либо схватить Дигана за грудки, либо встукнуть его кулаком. Возможно и то, и другое сразу. В то время, как подоспел я, у Сола в руках была фалда от пиджака лессера. Диган сидел на полу, а на месте происшествия возвышался Перри Лестебенс. Однако у Перри были свои принципы, поэтому его совсем не интересовал лессер, которого он целиком и полностью доверил Солу. Он схватил Дигана за плечи своими огромными ручищами, помог ему встать с пола и снова посадил на стул, в то время как мы на пару с Солом отбуксировали лессера на кушетку. Когда мы снова заняли свои места, ситуация изменилась в нашу пользу, ибо теперь Стебен сидел с одной стороны от Диггана, Сол с другой, Лессер же был изолирован от общества. Кремер, который встал с кресла, чтобы наблюдать за операцией, снова в него опустился. Мистер Дигган, я говорил, что мне неизвестно, обыскивали вы её квартиру в поисках этих документов или нет, но естественно предположить, что обыскивали. Да, мистер Кремер, — Кто-то ее обыскивал, — проворчал Кремер. — Оставим это. Я хочу видеть бумаги, а также хочу знать, откуда они у вас. Вульф бросил взгляд на настенные часы. — У меня еще тридцать восемь минут. — Разумеется, если вы воспользуетесь своей властью, вы их получите. Но вы дали мне слово. Здесь ведь не притон, правда? Физиономия Кремера налилась кровью. — Продолжайте, — буркнул он. Я так и думал, что вы согласитесь. Вольф повернулся к Диггеру. Вы, естественно, произвели обыск, но это не дало никаких результатов. Вы искали не столь маленькую вещичку, как ключ, а что-то побольше. Но даже если бы вы искали его, вы бы его всё равно не нашли, поскольку судьбой было предназначено найти эту штучку именно мне. Как она мне досталась, это уже деталь, которую мистер Крёмер может обсудить со мной позже. Если, разумеется, зачёт нужен. Вас же касается только то, что я её добыл, дал мистеру Пендеру и послал его на Гранд-централ, откуда он вернулся с чемоданом. Из него я достал пачку бумаг, которые теперь находятся в моём сейфе. Я их просматривал, когда позвонил мистер Кремер, и мы с ним условились об этой нашей встрече. Вот и всё, мистер Дибен. Вульф скосил глаза влево, теперь он говорил громким и резким голосом. Что касается вас, миссис Ирвин, интересно, отдаёте ли вы себе отчёт в том, как глубоко завязли? Не говори ничего, Фенни, Ирвин встал. Мы уходим. Пошли, Фенни. Он дотронулся до плеча жены, и она тоже встала. Думаю, вам не удастся уйти, сказал Вульф. Цитирую мистера Кремера. Дела сейчас обстоят так, что вы можете, если захотите, в любой момент встать и уйти. Сейчас дела уже обстоят совсем не так. Арчик, двери, мистер Кремер, если понадобится, применяйте силу. Кремер ни минуто не колебался. Вам придётся остаться и всё выслушать, мистер Эрвин, по обыкновению грубо приказал он. Отказываюсь вам подчиниться, инспектор. Я не собираюсь сидеть здесь и слушать, как оскорбляют и запугивают мою жену. Так, да, можете стоять. Годвин, встаньте возле двери. Никто не сможет выйти из комнаты без моего разрешения. Это официально. Продолжайте, Вулф. И да поможет вам Бог, если вы пошли не той дорогой. Вулф, не отрываясь, глядел на Фенни Ирвин. Можете сесть, миссис Ирвин. Вот так уже лучше. Вы знаете почти всё из того, что я собираюсь вам рассказать, может даже абсолютно всё. В прошлую среду вечером человек по фамилии Кимс, мой служащий, появился у вас в квартире и беседовал с вами и вашим мужем. Вы спешили на вечеринку, поэтому разговор был коротким. Кимс вышел на улицу вместе с вами, но вскоре вернулся в вашу квартиру и имел беседу с вашей горничной Элрейс, который дал 100 долларов наличными в обмен на это она снабдила его кое-какой информацией. В частности, она рассказала ему, что 3 января вы пожаловались на головную боль уже в конце дня, сразу после того, как вам позвонил Патрик Диган. "Быть может, она даже это неправда", выдавила Фенни Ирвин. "Если вы хотите сказать, что она ему этого не рассказывала, признаю, что у меня нет доказательств обратного, поскольку и Джонни Кимза, и Эл Рейс больше нет в живых". Если же вы хотите сказать, что этого не было, то я вам не поверю. Она даже могла сообщить ему, что подслушала ваш телефонный разговор по одной трубке и что в тот вечер мистер Диган велел вам отказаться от похода в театр, сославшись на головную боль, и предложить, чтобы вместо вас пригласили в театр миссис Малой. Я даю и себя отчёт в том, что говорите, угрожающий поинтересовался Джером Арк. «Разумеется», — сказал Вольф, обращаясь к миссис Ирвин, а не к нему. «Я обвиняю вас в соучастии в убийстве Майкла М. Маллоя, Джонни Кимза, Элли Рейс и Дилли Брант». Получив эти сведения от вашей горничной, Кимс, пренебрегая данными мной инструкциями, отыскал Дигона. Дигон, почуяв опасность, сработал быстро и эффективно. Придумав какой-то предлог, возможно, пообещав Кимзу отвезти его поговорить с каким-то человеком, Он оставил его дожидаться в безлюдном месте, а сам якобы отправился за своей машиной. На самом же деле он украл чужую, приехал на ней туда, где его ждал Кимс, и преднамеренно сбил его, точнее, убил. Вольф повернул голову в сторону Диггана. "Желаете опровергнуть, мистер Дигган, у вас есть алиби?" "Я вас слушаю", сказал Дигган громче, чем требовалось. "Не забывайте, что все остальные тоже слушают". «Ни в коем случае». Воль снова повернулся к Фенни Ирвин. От Кимса Диган узнал об источнике информации, и отныне Элла Рейс стала для него почти такой же угрозой, как и сам Кимс. «Я не знаю, связался он с ней напрямую или же через вас?» Он условился с ней о встрече, убил ее, спрятал ее тело там, где его не сразу могли найти, и забрал ее сумку, чтобы отсрочить момент опознания тела. К тому времени он уже превратился в маньяка, и когда двумя или тремя днями позже он столкнулся с новой угрозой, на этот раз таковой был Адлия Брандт. Его уже не терзали приступы молодошия, раскаяния либо страха. "Но вы-то, вы, вы не уж-то вас тоже не одолевали страх и раскаяние?" ничего не говорив, велел ей муж. Он держал её руку в своей. "Я не уверен, что вы даёте ей хороший совет", заметил Вольф. Здесь присутствует несколько человек, которым явно захочется услышать ответ на интересный вопрос. Если вы, мадам, повернёте голову направо и назад, то возле большого глобуса увидите мужчину и женщину, родителей Питера Хейза, которого обвинили в убийстве, совершённом с вашей помощью. Тот третий, сидящий рядом с ними, тоже очень заинтересован в вашем ответе. Это адвокат Питера Хейза. Теперь прошу вас повернуться в другую сторону. Молодой человек на кушетке, несколько минут тому назад потерявший над собой контроль, был женихом Дели и Бранд. Они должны были пожениться завтра, не так ли, мистер Лессер? Тот ничего не ответил, вздох и не настаивал. А у двери стоит Арчи Гудвин. Слева от мистера Дигана сидит Соул Пендзер. Они оба были друзьями и коллегами Джонни Кимза. Я сам был знаком с мистером Кимзом много лет и питал к нему глубокое уважение. Жаль, что я не могу представить вам кого-нибудь из родных или друзей Эллы Рейс, но вы знали ее лучше, чем кто-либо из присутствующих в комнате. Черт побери, к чему все это, не выдержал Джером Арков. Вольф не обратил на него ни малейшего внимания. Суть состоит в следующем, миссис Ирвинд. Что касается мистера Диггине, то с ним всё ясно. Эта пачка бумаг лежит у меня в сейфе, а ключ от сейфа, который он забрал у убитого им Малоя, скорее всего, будет обнаружен среди вещей мистера Диггине. Но есть ещё ряд пунктов, например, такой: когда в прошлый вторник мистер Гудвин вышел из этого дома, за ним следовал мужчина. Его, разумеется, найдут, и он скажет, кто его нанял. Могу поклясться своей репутацией, что его нанял Диган. Теперь, когда нам стало известно, что всех четверых убил Диган, улики будут накапливаться очень быстро. Отпечатки среди вещей Дили и Бранда, его местонахождение в среду вечером, в четверг и в воскресенье, проверка бухгалтерских книг его организации улик будет больше, чем достаточно. Что вам от меня нужно, спросила миссис Ирвин. Это были её первые слова с тех самых пор, как Вулф обвинил её в соучастии в убийстве. Я хочу, чтобы вы задумались над своим положением. Ваш муж советует вам молчать, но и ему следовало бы кое над чем призадуматься. Вас можно судить по статье за соучастие в убийстве. если вы считаете что не обязаны сознаваться в том что диган позвонил вам 3 января и посоветовал не ходить в театр а послать вместо себя миссис малой то вы ошибаетесь признание этого факта повредит вам лишь в том случае если предположить будто вам было известно в тот момент либо после с какой целью диган хотел выманить из квартиры миссис малой Но это, скорее всего, не соответствует действительности, даже может показаться невероятным, поскольку Диггну наверняка не хотелось раскрывать намерение совершить убийство. Он мог сказать вам, что хочет поговорить с вами наедине и попросил вас устроить так, чтобы в тот вечер вы были одни. Ну, а как бы между прочим предложил пригласить в театр миссис Малой. Если это так, то для вас не просто глупо, но и опасно молчать. Молчание можно расценить как соучастие. И если Диган всего лишь хотел получить возможность поговорить с глазу на глаз, это так и было, во всём слышание сказала она. Её муж выпустил её руку. Не будь дураком, Том, изрёк Джром Арков. Здесь пахнет тюрьмой. Давай же, Фенни, рассказывай всё, как было, пропела Рита Арков. Фенни протянула мужу обе руки, и он взял их в свои. Она заглянула ему в глаза. «Ведь ты меня знаешь, Том. Ты знаешь, что я вся твоя. Он сказал, что хочет со мной повидаться и что-то мне сообщить. Он пришел к нам домой, но теперь-то я все поняла, потому что он пришел почти в одиннадцать». Диган подался в ее сторону. Разумеется, это было всего лишь конвульсивное движение. Продуманным оно быть никак не могло. потому что Солы и Перли были на чеку. Но даже дотянись он до неё и прикончи, нет, ему бы уже ничто не помогло. Вольф правильно понял. Убив четверых, Диган превратился в настоящего маньяка. Вот почему, узлыхав, что и она переметнулась в лагере охотников на волка, он действовал как типичный маньяк. Солы и Перли крепко схватили его с обеих сторон, а уши те двое обоздоят любого маньяка. Ирвин скачил со своего места. Арков тоже. Скачил и Крэмер. Альберт Фрейер подбежал к моему столику и схватился за телефон. «Я закончил, мистер Крэмер», – спокойно сказал Вольф. «Хотя у меня осталось в запасе 20 минут». Я знал, что им сейчас не до меня, поэтому вышел в прихожую и поднялся наверх рассказать обо всем миссис Малой. Уж кто-кто, а она заслужила радостную весть. Когда Фрейер освободил телефон, я позвонил из ее комнаты Лону Коину и довел до его сведения кое-какие факты, еще неизвестные из широкой общественности.